Глава восьмая. О том, как король боялся страха, который он испытал, и как Шико боялся испытать страх. Выйдя от Сен-Люка, король увидел, что его приказ уже выполнен, и весь двор собрался в главной галерее. Тогда он осыпал своих друзей кое-какими милостями, сослал в провинцию Део, Депернона и Шомберга, пригрозил отдать под суд Мажерона и Келюса, если они еще раз посмеют напасть на Бюсси. Бюсси пожаловал свою руку для поцелуя, а своего брата Франсуа обнял и долго прижимал к сердцу. К королеве он был чрезвычайно внимателен, наговорил ей тьму любезностей, и придворные даже подумали, что за наследником французского престола теперь дело не станет. Однако обычный час отхода ко сну приближался, и нетрудно было заметить, что король, возможно, оттягивает свой вечерний туалет. Наконец, часы в Луврии пробили десять. Генрих медленно обвел глазами придворных. Казалось, он раздумывал, кому бы поручить то занятие, от которого уклонился Сен-Люк. Шико перехватил его взгляд. «Вот так раз!» — сказал он со своей обычной бесцеремонностью. — Нынче вечером ты, мне кажется, строишь глазки, Генрих. Может быть, ты ищешь, кому бы преподнести жирное аббатство с десятью тысячами ливров дохода? Сгинь, нечистая сила! А какой лихой приор из меня выйдет? Подавай сюда твое аббатство, сын мой, подари его мне. — Сопровождайте меня, Шико. — сказал король. — Доброй ночи, господа! Я иду спать! Шико повернулся к придворным, подкрутил усы, принял грациозную позу и, томно закатив глаза, повторил, подражая голосу Генриха. — Доброй ночи, господа! Доброй ночи! Мы идем спать! Придворные закусили губы, король покраснел. — Ах да! — спохватился Шико. — А где мой кофер? где мой Бродобрей, где мой Камердинер и, прежде всего, где моя помада. — Нет, — возразил король, — ничего этого не будет. Начинается пост, и я приступил к покаянию. — Ах, да чего жаль помады, — вздохнул Шико. Король и Шут вошли в уже знакомую нам королевскую опочивальню. — Так вот оно как, Генрих, — сказал Шико. «Стало быть, я в фаворе, не правда ли? Стало быть, без меня не обойдешься? Стало быть, я смазлив? Смазливее этого Купидона келюса «Замолчи, Шут!» — приказал король. «А вы оставьте нас!» — обратился он к слугам. Слуги повиновались, дверь за ними закрылась, Генрих и Шико остались одни. Шико с удивлением посмотрел на короля. «Зачем ты их отослал?» — спросил он. «Ведь нас с тобой еще не умастили притираниями. Может, ты хочешь намазать меня собственноручно, своей королевской десницей? Ну что ж, это и пятимья не хуже любой другой». Генрих не отвечал. Они были одни, и два короля, безумец и мудрец, посмотрели в глаза друг другу. «Помолимся», — сказал Генрих. Спасибо, вот удружил, воскликнул Шико. Нечего сказать, приятное времяпрепровождение. — Если ты за этим меня пригласил, то лучше мне вернуться обратно в ту дурную компанию, в которой я находился. Прощай, сын мой, доброй ночи. Останьтесь, приказал король. Ого? воскликнул Шико, выпрямляясь. Кажись, мы вырождаемся в тиранию. «Ты деспот! Фаларис, Дионисий!» «Мне здесь надоело. Нынче я целый день, по твоей милости, обрабатывал плеткой из бычьих жил плечи своих лучших друзей. А пришел вечер, и ты хочешь начать все сначала. Чума меня возьми! Отложим это занятие, Генрих! Нас здесь всего лишь двое, а когда двое дерутся...» Каждый удар попадает в цель. «Замолчите вы, несносный болтун!» — прикрикнул на шута король. «И подумайте о своих грехах!» «Добро! Вот мы и договорились. Ты хочешь, чтобы я каялся? Ты этого от меня хочешь? Ну а в чем мне каяться? В том, что я сделался шутом у монаха? Конфитеор, Я раскаиваюсь! Меакулпа!» «Это моя вина, это моя вина, это моя техчайшая вина!» «Не богохульствуй, жалкий грешник, не богохульствуй!» — сказал король. «Ах так!» — воскликнул Шико. «Пусть лучше меня посадят в клетку со львами или с обезьянами, лишь бы не оставаться здесь, взаперти с королем-маньяком. Прощай, Генрих, я ухожу!» Король схватил ключ от двери. «Генрих?» У тебя страшный вид. И предупреждаю, если ты меня не выпустишь отсюда, я кликну людей. Я буду кричать. Я сломаю дверь. Я разобью окно. Я! Я! Шико! Печально сказал король. Шико, друг мой, ты пользуешься моим угнетенным состоянием. А, я понимаю, — ответил Шико. Тебе страшно оставаться совсем одному. Все вы тираны такие. Прикажи построить тебе двенадцать комнат, как Дионисий, или двенадцать дворцов, как Тиберий. А пока что возьми мою шпагу и позволь мне забрать с собой ножны от нее. Согласен? При слове «страшно» в глазах короля сверкнула молния. Затем он поднялся, охваченный какой-то странной дрожью, и зашагал по комнате. Во всем теле Генриха чувствовалось такое возбуждение, а лицо его так побледнело, что Шико подумал, уж не заболел ли король на самом деле. С испуганным видом он следил за тем, как Генрих описывает круги по комнате, и, наконец, сказал ему, «Послушай, сын мой, что с тобой стряслось? Поделись своими страхами со мной». «С твоим дружком Шико!» Король остановился перед Шутом, глядя ему прямо в глаза. «Да», — сказал он, — «ты мой друг, мой единственный друг». «Кстати, в аббатстве Балансе пустует место Приора», — заметил Шико. «Слушай, Шико, ты умеешь хранить тайну». «Не достает Приоры в аббатстве Питивьер» а там пекут чудесные пироги с жаворонками. — Несмотря на твои шутовские выходки, — продолжал король, — ты человек отважный. — Тогда зачем мне аббатство? Подари мне лучше полк. И даже можешь дать разумный совет. — В таком случае не надо мне твоего полка. Назначь меня советником. — Ах, нет, я передумал. Лучше полк или аббатство. Я не хочу быть советником. Тогда мне придется во всем поддакивать королю». «Замолчите, Шико, замолчите». «Час приближается. Ужасный час». «Что на тебя опять накатило?» спросил Шико. «Вы увидите. Вы услышите». «Что я увижу? Кого услышу?» «Подождите немного» и вы узнаете все, все, что хотите знать. Подождите. Нет, нет, ни за что на свете я не стану ждать. И какая бешеная блоха укусила твоего батюшку и твою матушку в ту злосчастную ночь, когда им вздумалось тебя сочать! Шико, ты храбрый человек. Да, и горжусь этим. Но я не стану подвергать мою храбрость. Такому испытанию сгинь, нечистая сила! Если король Франции и Польши вопит ночью, да так громко, что во всем Лувре поднимается переполох, то с меня-то что взять? Я человек маленький и могу даже опозорить твою опочевальню. Прощай, Генрих. Позови своих капитанов, швейцарцев, привратников, аркебузиров, а мне позволь выбраться на свободу. К дьяволу невидимую погибель, к дьяволу неведомую опасность. Я вам приказываю остаться, властно произнес король. Клянусь честью, вот забавный монарх! Он хочет отдавать приказания страху. Я боюсь, боюсь, говорю тебе, ко мне на помощь! Ишаков вскочил на стол, несомненно, для того, чтобы заранее занять выгодную позицию на тот случай, если объявится какая-то опасность. — Ну ладно, шут. Раз уж иначе ты не замолчишь, я тебе все расскажу. — Ага, — сказал Шико, потирая руки. Он осторожно слез со стола и обнажил свою длинную шпагу. — Великое дело знать заранее. Мы это все мигом распутаем. Ну рассказывай, рассказывай, сын мой. Похоже, тут завелся крокодил, не так ли? Сгинь, нечистая сила! Клинок у меня добрый, я им каждую неделю мозоли срезаю, а мозоли у меня исключительно твердые. Ишико удобно расположился в большом кресле, поставив перед собой обнаженную шпагу. Ноги его обвелись вокруг клинка, как две змеи, символ мира, вокруг же зла Меркурия. Прошлой ночью, — начал Генрих, — я спал, и я тоже, — подхватил Шико и вдруг ощутил на лице какое-то дуновение. — Это крокодил. Он проголодался и слизывал с тебя помаду. Я наполовину проснулся и почувствовал, что волосы на моей бороде встали дыбом от страха. — Ах, ты вгоняешь меня в дрожь, — сказал Шико съежившись в кресле и опираясь подбородком на эфес-шпаги. — И тут, — проговорил король голосом настолько слабым и неуверенным, что Шико с большим трудом улавливал слова, — и тут в комнате раздался голос, и звучал он так горестно, что потряс меня до глубины души. Голос крокодила, да. Я читал у путешественника Марка Пола, что крокодил обладает необыкновенным голосом. Он может даже подражать детскому плачу. Но успокойся, сын мой. Если он явится, мы его убьем. — Слушай хорошенько. — А я что делаю, черт возьми? — возмутился Шико, распрямляясь, как на пружине. — Я весь превратился в слух. Неподвижен, что твой пень и нем будто карп. Генрих продолжал еще более мрачным и скорбным тоном. Жалкий грешник, сказал голос. Ба, прервал короля Шико. Голос произносил слова. Значит, это был не крокодил. Жалкий грешник, сказал голос. Я глаз Господа Бога твоего. Шико подпрыгнул, затем снова расположился в кресле. Господа Бога? Переспросил он. Ах, Шико! — ответил Генрих. — Этот голос ужасал. — А звучал-то он красиво? — спросил Шико. — И что, он действительно смахивал на трубный глаз, как говорится в Писании? — Ты здесь, ты лишь? продолжал голос. — лишь мне, закоренелый грешник. Ты что же решил по-прежнему коснеть во грехе? и погрязать в беззакониях. Скажите, пожалуйста, ай яй ай Однако, насколько я могу судить, глаз Божий, пожалуй, сходен с голосом твоего народа. Затем, — сказал король, — последовало добрая тысяча других попреков, которые, уверяю вас, шико, показались мне очень жестокими. — Ну, дальше! Рассказывай дальше, сын мой! — Расскажи, расскажи, чем тебе попрекал этот голос. Я хочу знать, хорошо ли осведомлен Господь Бог». «Нечестивец!» — воскликнул король. «Коли ты сомневаешься, я прикажу тебя наказать». «Я-то?» — сказал Шико. «Я не сомневаюсь, нет. Но меня удивляет одно. Почему Господь Бог ждал до этого дня, чтобы на тебя обрушиться? Неужели со времен потопа...» Он научился терпению. «Итак, сын мой», — продолжал Шико, — «тебя охватил невыносимый страх». «О да!» «И было отчего?» «Под ручьями стекал по моему лицу, мозг застыл в костях, совсем как у Иеремии. А, впрочем, это вполне естественно. Ей-богу, будь я на твоем месте, со мной еще и не такое бы творилось». «И тогда ты позвал на помощь?» «Да». «И все сбежались?» «Да». «И принялись искать?» «Повсюду». «И доброго боженьку не нашли?» «Нет, этот голос умолк». «Зато раздался твой?» «Да, действительно страшно». «Так страшно, что я позвал духовника». — Ага, и он появился? — Тут же. — Послушай-ка, сын мой, будь со мной откровенен и против своего обыкновения скажи мне правду. Что думает об этом откровении твой духовник? — Он содрогнулся. — Еще бы! — Он перекрестился и так же, как Бог, приказал мне покаяться. — Отлично. Покаяние никогда не мешает. Но о том, что тебе привиделось, или, скорее, послышалось, что он сказал? Он сказал, это указание свыше, чудо, и нужно подумать о спасении государства. Поэтому нынче утром я... Что ты сделал нынче утром, сын мой? Я дал сто тысяч ливров иезуитам. Великолепно! И я исполосовал ударами дисциплины свою кожу и кожу моих молодых любимцев. Прекрасно! И это все? Как это все? А ты сам что думаешь, Шико? Я не к шуту обращаюсь, а к человеку разумному, к другу. А государь, — серьезно сказал Шико, — сдается мне, у вашего величества был кошмар. Ты так думаешь? Все это привиделось вашему величеству во сне и сон не повторится, если Ваше Величество не будет забивать себе голову разными мыслями. — Сон, — сказал Генрих с сомнением, качая головой. «Нет, — Нет-нет, я уже не спал. Отвечаю тебе за это, Шико. — Ты спал, Генрих? — Ничуть. Глаза у меня были широко открыты. Случается, и я сплю с открытыми глазами. «Но я этими глазами видел, а так не бывает, когда в самом деле спишь». «Ну и что же ты видел?» «Я видел лунный свет на оконных стеклах и зловещий блеск метиста на рукоятке моей шпаги, на том самом месте, где ты сейчас сидишь, Шико». «А светильник? Что с ним стало?» «Он погас». «Сон, любезный мой сын, чистейший сон». «Почему ты не веришь, Шико? Разве ты не слышал, что Господь говорит с королями всякий раз, когда Он собирается произвести на земле какие-нибудь великие изменения?» «Да, Он с ними говорит, это правда», — сказал Шико, «но таким тихим голосом, что они Его никогда не слышат». «Но почему ты не хочешь поверить? Потому что ты слишком хорошо все слышал». — Ну, ладно. Понимаешь теперь, почему я велел тебе остаться? — спросил король. — Черт возьми! — ответил Шико. — Затем, чтобы ты сам слышал, что скажет голос. — Нет! Затем, что если мне вздумается повторить то, что я услышал, люди скажут, Шико валяет дурака, Шико — нуль, Шико — ничтожество, Шико — безумец. И чтобы он там не болтал первому встречному... Все одно никто ему не поверит. Неплохо задумано, сын мой. «Почему вам не придет в голову, мой друг?» Сказал король. «Что я доверяю эту тайну вашей испытанной верности?» «Ах, не лги, Генрих! Ведь если голос появится, он попрекнет тебя этой ложью. А у тебя и без того грехов выше головы. Но будь по-твоему, принимаю твое предложение». Я с удовольствием послушаю глаз Божий. Может быть, он скажет кое-что и для меня. А что нам делать до тех пор? Лечь спать, сын мой. Но если... Никаких если... И все же, не думаешь ли ты, что оставаясь на ногах, сможешь помешать глазу Господню заговорить? Король превосходит своих подданных только на высоту своей короны. А когда у тебя голова не покрыта, поверь мне, Генрих, ты такого же роста, как и все остальные люди, и даже пониже кое-кого из них. — Хорошо, — сказал король, — значит, ты остаешься со мной. — Договорились. — Ладно, я ложусь. — Добро. — Но ты, ты ведь не ляжешь? — И не подумаю. — Я скину только камзол. — Как тебе угодно. Штаны снимать не буду. Правильная предосторожность. Ну, а ты? Я останусь в этом кресле. А ты не заснешь? За это не поручусь. Ведь сон все равно, что страх, сын мой, не зависит от нашей воли. Но, по крайней мере, постарайся не заснуть. Успокойся, я буду себя пощипывать. Впрочем, голос меня разбудит. Не шути с голосом предупредил Генрих, который уже занес было ногу над постелью, но тут же ее отдернул. «Ну, валяй!» — сказал Шико. «Ты что, ждешь, чтобы я тебя уложил?» Король вздохнул, осмотрел тревожным взглядом все углы из закоулки комнаты и, дрожа всем телом, скользнул под одеяло. «Так», — сказал Шико, — «теперь мой черед». И он растянулся на кресле, обложившись со всех сторон подушками и подушечками. — Ну, как вы себя чувствуете, государь? — Неплохо, — отозвался король. — А ты? — Очень хорошо. Доброй ночи, Генрих. — Доброй ночи, Шико. Только ты не засыпай, пожалуйста. — Чума на мою голову. — Я и не собираюсь, — сказал Шико, зевая во весь рот. И оба сомкнули глаза. Король, чтобы притвориться спящим, Шико, чтобы и вправду заснуть.